Художник и власть Спустя четыре года беспорочной службы Лескова в ученом комитете его председатель Александр Иванович Георгиевский подал ходатайство Дмитрию Андреевичу Толстому о награждении Лескова чином надворного советника с прыжком через четыре ступени чинопроизводства. Прошение осталось неподписанным. лескова не произвели даже в следующий чин почему предположить несложно рецензии лескова были всем хороши и добросовестные и проницательны и умны вот только писал их человек без виц мундира святость царского имени им разгромленная поступила в ученый комитет уже после того, как была одобрена духовной цензурой и признана образцовой народной книгой. Издательницы жестоко раскритикованного лисковым журнала «Русский рабочий» Мария Григорьевна и Александра Ивановна Пейкер еще до рассмотрения вопроса ученым комитетом Добились у Дмитрия Андреевича Толстого обещания, что их издание будет распространяться в учебных заведениях. Все это Лесков знал, но идти против себя не хотел. Но главное, он и в ученом комитете был не своим. Не чиновник, литератор, без тени законопослушности. Вот и про книги, которые поступали к нему через комитет, Он писал не только внутренние рецензии, но и публичные. И если в комитетском отзыве о брошюре «Избави Божия от греха и от недоброго человека» Москва, 1881 год, он отозвался уклончиво, в итоге она была допущена в библиотеке народных и городских училищ, то в статье «Благонамеренная бестактность» опубликованный в одиннадцатом номере исторического вестника за 1881 год, эту книжечку раздраконил. Мелочь, но для ведомства, при котором он служил, неприятная. Впрочем, основные неприятности из-за Лескова у министерства были еще впереди. В 1879 году отдельные книгой вышли «Мелочи архиерейской жизни», до этого печатавшиеся небольшими порциями на страницах газеты «Новости», позднее переименованной в «Новости» и «Биржевую газету». Интерес к книге поднялся огромный. Так об архиереях в России не писали еще никогда, и она мгновенно разошлась. В 1880 году Мелочи были переизданы дважды, второй раз с приложением, куда вошли очерки «Архиерейские объезды», «Епархиальный суд», «Русское тайнобрачие». Параллельно все 1870-е годы Лесков постоянно публиковал статьи на церковные темы с легко прочитываемыми выпадами против победоносцева Тертия Филиппова, заодно и высшего начальства Дмитрия Андреевича Толстого, а потом и сменившего его на министерском посту Ивана Давыдовича Делянова. Последней каплей в этом и так уже до краев заполненном резервуаре начальственного раздражения стала статья Лескова «Поповская чехарда и приходская прихоть. Церковно-бытовые нравы и картины». напечатанная в февральском номере исторического вестника за 1883 год, с большим смаком излагавшая истории бесчинств духовенства прошедших времен. С присущими ему красноречием и сарказмом Лесков рассказывал, например, о напившемся священнике, скачущем верхом над дьяконе вокруг храмового престола. И хотя все это происходило в XVIII столетии и в начале XIX века, даже самый простодушный читатель догадывался, что Лесков намекал на слабости нынешнего духовенства. Решение об увольнении Лескова из ученого комитета было принято немедленно после публикации поповской чехарды. Но чтобы исход известного писателя из министерства состоялся без шума, Ему нужно было подать прошение об отставке. Однако в Лискове, по меткому слову мемуариста Василия Григорьевича Овсеенко, уже начиналось непрерывное кипение в каком-то им самим созданном для себя котле. Он жаждал шума, огласки, их публичного позора, и прошение писать отказался. Министр Делянов, который при личной встрече убеждал его не сердиться и указывал на давление извне, как считал Лесков со стороны Лампадоносцева и Филиппова, в уговорах не преуспел. «Зачем вам такое увольнение?» — тихо поинтересовался Делянов. «Для некролога», — отвечал Лесков и вышел из кабинета. Что ж, его уволили без прошения простым определением Делянова, нового пастуха русской молодежи, как едко выразился Лесков в позднем очерке «Административная грация». В обществе сейчас же поднялись толки, отголоски их проникли в печать. Лесков только этого и ждал. В письме в редакцию «Новостей» и «Биржевой газеты» он указал главную причину увольнения для оставления службы мне не вменено никакой вины а указана только несовместимость моих литературных занятий со службою последней точкой в отношениях с министерством стало награждение лескова в числе других участников конкурсной комиссии памятной золотой медалью за рассмотрение уже после увольнения, сочинений, выдвинутых на соискание премии Петра Великого. Лесков сочинение прочел, отзывы составил, но медаль, по словам его сына, попросил прямо из министерства отослать в Орловскую гимназию на помощь беднейшему ученику, отправляющемуся в университет. Уволенный вольнодумец совершил еще один демонстративный брезгливый жест. Награда не должна была осквернять его кабинет. В разгар своего шумного увольнения в начале 1883 года Лесков написал рассказ «Тупейный художник» о трагической участи двух крепостных графа Каменского. Рассказ этот имеет смысл прочитать в контексте биографических обстоятельств автора, возмущенного тем, что чиновники диктовали ему, свободному художнику, что позволено, а что нет. Один из главных героев рассказа, Аркадий Ильин, умелый парикмахер. Художником его можно назвать только в значении «мастер своего дела». Сделаем осторожное предположение – Давая рассказу подобное название, Лесков намекал на то, что пишет историю не просто о смерти двух крепостных, но о гибели художника. Право назвать так рассказ ему давала и направленность художественного журнала, специализировавшегося на прозе и очерках о живописи. Слово «художник» в его заглавиях встречалось регулярно. Лесков начал сотрудничать с художественным журналом в 1882 году, опубликовав в нем заметку про картину Василия Перова. После публикации тупейного художника здесь была напечатана еще одна его заметка. «Тупейный художник. Рассказ на могиле. Имел посвящение». Святой памяти благословенного дня 19 февраля 1861 года, за которым следовал эпиграф: Души их в во водворятся. Цитата из упокойной литии с лисковским обозначением погребальной песни. Автору важно было подчеркнуть именно погребальный мотив. В финале он прозвучит снова. «Более ужасных и раздирающих душу поминок я во всю мою жизнь не видывал». В журнальной публикации указаны место и дата окончания работы над тупейным художником «Санкт-Петербург», 19 февраля 1883 года, день освобождения крепостных и суббота поминовения усопших. Дата была не круглая, со дня подписания царского манифеста о всемилостивейшем даровании крепостным людям прав состояния свободных сельских обывателей исполнилось 22 года. Крепостничество никогда прежде не становилось предметом специальных размышлений Лескова. Внутреннее духовное рабство занимало его значительно больше. Но с какой-то почти маниакальной настойчивостью выдвигал он на первый план крепостной и погребальной мотивы. Не от того ли, что писал не столько реальную историю двух крепостных, Сколько притчу о гибельности рабства для художника, добавим, что публикацию предваряло объявление о том, что в 1883 году в журнале будут печататься Рассказы из жизни вольных художников Н. С. Лескова. Рассказ Первый тупейный художник. Этот цикл. Так никогда и не появился, как и очерки о женских типах, обещанные когда-то Николаю Страхову. Однако эпитет «вольный» — еще один сигнал, указывающий на то, что тема свободы и рабства Творца занимала Лескова никак не меньше печальной судьбы героев — Любови Анисимовны и Аркадия. Более того, история их оказалась окаймлена черной рамкой, вероятно, именно потому, что Лескову необходимо было срифмовать не свободу и гибель. Очень возможно, что у реальной женщины, послужившей прототипом для Любови Анисимовны, жизнь сложилась совсем не так печально. Косвенное подтверждение этого предположения можно обнаружить в набросках неоконченного романа «Соколий перелет». Первая часть романа была опубликована в газете «Гатцука» в феврале и марте 1883 года, то есть тогда же, когда и тупейный художник. Но работа над ним началась задолго до того. Уже в конце 1881-го в петербургской газете появилось сообщение Н. С. Лесков пишет новый большой роман под заглавием «Соколий перелет». В первых же главах, написанных мемуаром, от первого лица появляется нянька Любовь Анисимовна. Здесь ее отчество начинается с буквы «А», о которой сообщается, что она была из отставных актрис Каменского театра и не любила стужи. Няня наша не могла пробыть на холоде одну минуту без того, чтобы у нее не посинел ее длинный, необыкновенно тонкий нос, бывший в свое время главным виновником определения ее на сцену для благородных ролей. Поэтому она пряталась чаще, чем думала матушка, и не спускала с нас глаз не так аккуратно, как обещала. У Любови Анисимовны... Была свойственна ее прежнему званию артистическая слабость слегка куликнуть, и просвирня Афимья оказывала ей в этом случае пригодные услуги, содержа для нее корчемным образом сорока церковное вино. Ничего трагического в образе зябкой старушки нет. Более того, о ее склонности к плакончику. Сказано вовсе без печальных обертонов, напротив, весело. Любила куликнуть, мол, дело житейское. Видимо, у этой любови Анисимовны не было никакой трагической и романтической истории, а ее нелюбовь к стуже, возможно, объяснялась особенностями организма. В «Тупейном художнике» мерзлявость няни трансформировалась в романтический мотив любовь онисимовна застудила ноги во время побега с женихом очень вероятно что сюжет тупейного художника исключительно лисковский вымысел построенный на основе клише романтической прозы и драмы похищение невесты тайные венчания разлука кровавое убийство Даже тихое пьянство любови Онисимовны, по сути, реализации еще одного литературного штампа Гибель из-за несчастной любви. При внимательном рассмотрении контекста тупейного художника обнаруживается, что его романтическо-трагическую тему питали произведения самых разных авторов, объединенные темой рабства. Среди них и повесть Сорока Воровка Герцена. также посвященные судьбе крепостной актрисы, и воспоминания Бурнашева о крепостном театре графа Каменского в Орле, и повесть Сергея Терпегорева «Оттавы. Крепостной Аполлон и его музы», напечатанная в первом номере того же художественного журнала за 1883 год, и также рассказывающая о крепостном театре любви помещика и крепостной актрисы, их побеги и тайном венчании. Наконец, среди источников Лесковского вдохновения может быть и опера Джаки Нарасини «Севильский цирюльник», шумная премьера которой в Петербурге состоялась в Большом театре 13 октября 1882 года за несколько месяцев до публикации тупейного художника. Занятно, что Фигаро в пьесе Бомарше парикмахер по необходимости. Он как раз свободный художник, сочинитель и литератор, оказавшийся в Севилье, потому что, по его словам, потерпел фиаско на литературном, а еще точнее на драматургическом поприще в Мадриде. В либретто литературные занятия Фигаро исчезают, но артистизм и свобода натуры сохраняются. Парикмахер-поэт в севильском цирюльнике Бомарше устраивает свадьбу своего господина графа Альмавивы, а во второй комедии «Свадьба Фигаро» собственную, причем господин оказывается его соперником. Граф Альмавива хочет вернуть отмененное им самим право первой ночи. Лисковский граф Каменский в этом праве не сомневается. Параллелизм ключевых коллизий, матримониальный сюжет, соперничество с вельможей, пожелавшим отнять услуги невесту, титул этого вельможа, наконец, основное занятие героя, с уверенностью позволяет взглянуть на историю проловкого и веселого цирюльника, как на претекст тупейного художника». В те же годы Лесков вернулся к давнему замыслу, взялся за роман «Чертовы куклы», еще одну так и не оконченную аллегорию о художнике и власти в России. В письме от 14 июня 1889 года в уколу Михайловичу Лаврову, редактору журнала «Русская мысль», в которой, очевидно, и предполагалось передать рукопись, он сообщал, В производстве у меня на столе есть роман-не-роман, хроника-не-хроника, а, пожалуй, более всего роман, листов в 15-17. Сюжет его взят из бумаг и преданий о 30 годах и касается высоких нашего края, по преимуществу или даже исключительно со стороны любовных проделок и любовного бессердечия. На он был бы невозможен, и потому написан в виде событий, происходивших неизвестно когда и неизвестно где, в виде найденной рукописи. Имена все нерусские и нарочно деланные, вроде кличек. Прием, как у Гофмана. В общем, это интересная история для чтения, а в частности, люди следующие поймут, что это за история. Главный ее элемент — «Сиральный разврат» и «Нравы сиральных вельмож». Борьба не с плотью и кровью, а просто разврат воли при пустоте сердца и внешнем лицемерием. Я называю этот роман по характеру бесхарактерных лиц, в нем действующих, чёртовой куклы». Роман делится на четыре части, каждая листа по четыре или немножко побольше или поменьше. Надеюсь, это совершенно цензурно. Повторяю, роман по преимуществу любовный, и все дело в московских и петербургских великосветских чертовых куклах, курвах изящной отделки под именами Помон, Неут, Делли и так далее, упадающих перед герцогом, списанным известно с кого и не имеющим никакого иного имени, как герцог. Потом тут в гарнире брюлов Фибуфис и Тутти Фрутти, всякая всячина. Это все отдает то баснею и стариною, то вдруг хватишься и чувствуешь, ведь это что-то свое. Так все и написано, вроде серапионовых братьев Гофмана. Глубоких или проклятых вопросов нет вовсе. Много боб по страдах их ради. все это было не более чем маскировкой, попыткой представить роман безопасным. Между тем, глубоких и проклятых вопросов в чертовых куклах ставится предостаточно. И хотя действие его разворачивается в вымышленной стране, угадать, что за герцогом стоит император Николай Павлович, за художником Фибуфисом его имя означает «сын Феба», то есть Аполлона, Карл Брюлов, а за историей его медленной гибели проблема рабского положения творца в России современникам Лескова было несложно. Молодой и талантливый, никого поначалу не боящийся Фибуфис незаметно для себя попадает в зависимость от всевластного герцога. Сперва тот покровительствует молодому таланту, искренне восхищается им, затем диктует ему темы для картин и объясняет, в чем смысл искусства. Задача искусства — это героизм и пастораль, вера, семья и мирная буколика, без всякого сования носа в общественные вопросы. «Вот ваша область, где вы цари!» и можете делать, что хотите». В конце концов, герцог становится тайным любовником жены Фибуфиса. Тот сбегает из проклятого королевства в любимую Италию, снова как в былые годы проявив и бесстрашие, и дерзость. Но дух его сломлен, он не может завершить ни одну картину и кончает жизнь самоубийством. Среди возможных источников замысла этого романа Назывались и «Повесть о художнике и сеньор Формика» Гофмана и древнегреческая комедия Аристофана «Облака» о столкновении правды и кривды, и роман-памфлет Альбрехта Пансалвин Князь тьмы» 1791 год. На них открыто указал сам Лесков. Однако в том же ряду и записки маркиза Астольфа де Кюстина Россия в 1839 году, который Лесков тоже, несомненно, читал. Кюстин высказал, между прочим, и спорное утверждение, что все великие художники и артисты, приезжавшие в Россию, дабы пожать здесь плоды, завоеванные в других странах славы, оставались в пределах Российской империи лишь недолгое время. «Воздух этой страны противопоказан искусствам», Все, что произрастает в других широтах под открытым небом, здесь нуждается в тепличных условиях. О том, что не так с воздухом этой страны, Лесков и попытался сказать в «Чертовых куклах. Первая часть романа вышла в русской мысли в 1890 году. Намеки на Николая I были слишком прозрачны. и редакция завибрировала. Два года тому назад соредакторы «Русской мысли» Лавров и Гольцев уже отдавали повесть Лескова «Зенон Златокузнец», потом переименованную в гору, на негласную цензуру, оскорбив автора недоверием, но мир между ними уже восстановился. Продолжение «Чертовых кукол» могло навлечь на журнал неприятности. Лесков вынашивал планы, как всех обхитрить и рассказать о безобразиях императора не слишком в лоб и предлагал Гольцеву печатать текст в разнобивку, опасную вторую часть после удобной и интересной третьей. В итоге он так и не дописал чертовых кукол. Три из четырех частей остались в черновиках. Они долго лежали в архиве, пока не были опубликованы уже в двадцать первом веке. И не в цензуре было дело. Возможно, Лескову стало скучно, а возможно, он снова понял, что роман, тем более такой, в котором необходимо шифроваться и прятаться за формой исторической басни в духе Гофмана, не его жанр. Но основную идею он высказать успел. «Служение сильным мира сего для художника равноценно смерти». кусив мало меда на кинжале, художник становится живой шашкой в чужой игре, марионеткой чужого спектакля, чертовой куклой. В одном из вариантов романа Лесков ставит эпиграфом фрагмент из послания апостола Павла. «Наша брань не против крови и плоти, но против...» Мироправителей правителей века сего против духов злобы поднебесных, приравняв первых ко вторым. Это важная для него тема, и тут он был последователен. Ни в какие даже самые невинные игры с властью не вступал.